Дни стали пролетать быстрее, а я бережно складывала полезные наработки коллег и свои идеи в копилку и с нетерпением ждала возвращения в свободную зону, чтобы все это передать Тадеско. Хотелось рассказать об интересных разработках и с Алис Джоном, но, скорее всего, они бы их не одобрили, уж большую часть точно. Параллельные исследования я осваивала новые техники медитации и продолжала укреплять дух и тело с Даниром. А ты сильная для такой конституции. У тебя крепкий захват и хорошая реакция, однажды удивился Данир, морщась от того, что я неожиданно заломила его руку, когда тот, шутя, напал. Опыт, как ты говоришь, ухмыльнулась я, вспоминая, как училась всегда быть наготове, отразить нападки Игната. А ты владеешь каким-нибудь оружием? Данир задумчиво оправил свободную форму и заложил руки за спину. Владею кисером. Кисер холодное оружие, тонкое прямое лезвие с эргономичной рукоятью На земле он назывался клинком, но в альянсе боевые навыки для человека с непрофильным образованием нарушение. Научишь меня некоторым приёмам самозащиты? Это можно. Овладеть кисером? хитро прищурилась я. У меня нет кисера. Заменим ножом или вилкой, не отступала я. Зачем тебе это? Надо же куда-то девать энергию, невинно улыбнулась я. Сначала научись её направлять, прежде чем просто выбрасывать, усмехнулся Данир и кивнул на иллюминатор, от которого я всё время норовила отвернуться. Хорошо, терпеливо приняла отказ я. Ненавижу космос. И всё же Данир стал чаще замечать, что моё тело начинает принимать мой дух и что меня уже невозможно прочесть. Я действительно переосмысляла себя заново и начинала принимать то, что жило во мне: страх, боль, ненависть, силу. К тому необычно открыть, что я всегда многого я видела, чувствовала в других, но не главное в себе. Не понимая и не принимая свою силу, я не могла её контролировать. Несмотря на то, что я жила и работала на пределе своих возможностей, физически ощущала, как наполняюсь энергией и могу ею управлять. Я пришла к спокойствию, внутренний контроль стократно усилился. Я действительно ощутила себя цельной. мозг начал работать настолько продуктивно, что я просыпаясь, удивлялась новым решениям задач. Я начала замечать те вещи, которых раньше не видела и чувствовала, как где-то глубоко за шторкой сознания ниточка за ниточкой сплетается прочная сеть новой реальности.